Алексей с изумлением наблюдал за происходящим из окна своей комнаты. В середине разговора орка с капитаном городской стражи в комнате появился Зур. — Что случилось? — повернулся к нему Алексей. — Они все ушли, — пояснил оборотень, пожимая тяжелыми плечами. — Оторок, на всякий случай, остался на лестнице. Но я больше не ощущаю агрессии от них. Вряд ли на нас нападут вновь. «Хорошо, останься», – кивнул Алексей и вновь повернулся к окну. А во дворе тем временем происходили интересные вещи. Численность городской стражи стремительно сокращалась. Рядовые стражники сначала медленно, таясь, а потом уже не скрываясь, разбегались, понимая, что в случае негативного развития событий все закончится для них кровью, болью и смертью. Горки не обращали на разбегающихся никакого внимания, пропуская их беспрепятственно меж собой. Ни один меч не дрогнул в сторону бегущих. Сталь жаждала крови сопротивляющегося врага, встречающего смерть без страха, с честью и доблестью. В конце концов, у постоялого двора остался капитан городской стражи с от силы двумя десятками бойцов за спиной. Да и те старались не смотреть в сторону жутких орков, моля в душе своего начальника быть благоразумным. «Ну что, человек, ты принял решение?» улыбнулся орк, показывая огромные клыки. Мои воины больше не могут ждать. Несколько секунд капитан городской стражи молчал, пытаясь сохранить лицо, затем махнул рукой и сразу сник. Да черт с ним! Пусть и сами разбираются со вторым городом! Пробормотал он и понуро побрел прочь. Следом, гордо вздернув подбородки, двинулись оставшиеся стражники. Теперь их совесть была чиста, ведь они выстояли до конца и покидали поле противостояния со значительно превышающей их по численности стаей орков не по трусости, а лишь следуя за командиром. Теперь их имена обретут новое звучание — Почти такое же, как если бы они приняли бой и с честью вышли из него. Едва городская стража покинула окрестности постоялого двора, как большинство орков, слегка разочарованных тем, что все закончилось без сечи, тоже разъехались. Напротив парадного входа осталось не более десятка воинов под предводительством огромного орка. «Все за мной!» – скомандовал Алексей и бегом припустил во двор. Он не хотел упускать второй раз посылаемый судьбой шанс. Правда, у самых дверей он притормозил и вышел на улицу неторопливо и гордо, как и подобает воину, который никому ничем не обязан и равен самим богам. Орк чуть склонил голову, едва заметно улыбнувшись. «Я приехал пригласить тебя и твоих спутников в гости, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную за сегодняшним ужином», сообщил он, гладя своего верхового зверя полоснящейся холки. «Меня зовут Хардар». — Я рад знакомству с тобой, — ответил Алексей, — и с радостью принимаю приглашение столь достойного воина. Меня зовут Алексей. Я прибыл в ваш мир... прибыл издалека. — Лексар? — переспросил, не расслышав имени Орк. — Алексей, хотя какая разница? Пусть будет Лексар. Согласился Алексей на более удобное для восприятия орка имя, подумав, что истинного своего имени он и сам не знает». Орк кивнул одному из своих воинов, и во двор вбежали шесть оседланных жутких зверей, точно таких же, какие были под всеми орками. Разве что эти гостевые монстры выглядели чуть меньшими в размерах, не столь могучими и не такими свирепыми. «Ты хочешь, чтобы мы поехали на этих жутких созданиях, господин?» — испуганно зашептал за спиной Алексея Атарок. Мы же с девушками, а они наверняка остерегутся подходить к таким страшилам. — Говори за себя, коротышка! — бросила почти так же тихо Эйра и первая шагнула к ближайшему монстру. Ее гибкое мускулистое тело взлетело в седло, словно девушка всю жизнь прожила среди кочевого племени. Алексей улыбнулся краешками губ, взглянув на гнома. И в это время по самолюбию от последовал еще один удар. Колдунья, услышав, что господин принял предложение, последовала примеру девушки-воина. Только в отличие от Эйры, она поднялась в седло грациозно и неторопливо, будто особо королевской крови. Зур расплылся в широкой улыбке, глядя на нискорослого друга. А гном, прижатый к стенке таким поворотом событий, отчаянно шагнул вперед. Его волнение было заметно лишь в том, как он опять изо всех сил стиснул верную секиру. Алексей не стал ставить оторока в еще более неудобное положение и постарался больше не обращать на него внимания. Он окинул взглядом оставшихся коней и решительно подошел к тому, который выглядел самым сильным и агрессивным. В забытом мире он немало поездил на настоящих лошадях разных пород. Он всегда любил этих животных и восхищался ими, и, как только у него появилась возможность, записался в клуб верховой езды. Тем более, что, как выяснилось, лошади испытывали к нему расположение. Тонконогие и невысокие арабские жеребцы с удивительно ровным шагом, больше похожим на полет. Рослые и своенравные орловские рысаки и кони буденовской породы. Все они, вне зависимости от Норова, быстро признавали в Алексея хозяина. Инструкторы удивлялись, дожидаясь от него общепринятого проставления за первое падение. Да так и не дождались. Возможно, потому что животные чувствовали в нем еще что-то, кроме обычного человека. Что-то, о чем его сегодняшние друзья и соратники знали пока намного лучше его самого. Вот и сейчас Алексей ни на мгновение не сомневался, что зверь подчинится – Пойдет послушно, не подведет. Мягкая поступь странных зверей была даже более комфортной, чем поразительный ход арабов. Казалось, будто зверь под Алексеем не идет на конечностях, состоящих из костей и мускулов, а плывет над землей. Алексей так увлекся новым странным ощущением, что не заметил, как отряд из его друзей, хардара и сопровождающих орков оказался у городских ворот. Только если Алексею не изменяли его чувства – Эти ворота располагались где-то с другой стороны города, далеко от тех, в которые путники вошли. К его немалому удивлению, стражники ворот принадлежали к расе орков. Впрочем, в следующую секунду Алексей заметил и человеческую стражу. Несколько охранников людей играли в карты в небольшой беседке, расположенной рядом с караулкой. Они явно были на веселье. служба казалась им медом. Хардар сделал едва уловимый жест, и тяжелые створы поползли в стороны. Алексей представил, как они будут скакать на странных зверях по ночному лесу или по долине, пока не окажутся у какой-то пещеры, в которой обитают грозные орки. Тем сильнее было его изумление, когда, миновав ворота, он увидел убегающие в разных направлениях городские улицы словно стена оказалась зеркалом, отразившим город на другую свою сторону. Отряд двинулся по улицам этого города-близнеца, а Алексей, кинув взгляд назад, отметил и толщину затворяющихся ворот, и многочисленность отряда орков, дежурившего уже по эту сторону. «А городок-то с секретом!» — негромко заключил Алексей — Но орк расслышал его слова. «Не городок с секретом, а вся наша жизнь!» Хардар улыбнулся. «Это два разных города, хотя они и срослись стенами. В том, что остался за спиной, непререкаема власть гноров, и все живут по описанным ими законам». В этом, что мы зовем родным, обитают лишь изгои. Мы не признаем власти гноров и всячески противимся ей. Мы не в силах покинуть пределы этого мира, как когда-то это могли наши далекие предки. Но сопротивляться и раз за разом с честью погибать несломленными, Мы вполне можем, и потому нам сладка смерть в бою против всего того, что олицетворяет владыка этого мира. И именно поэтому так ненавидят всех живущих в нашем свободном городе те, кто живет под дланью гноров, ведь свободный духом и в заключении может оставаться свободным. Алексей кивнул, задумавшись над тем, что вообще-то такая интерпретация свободы несколько отличается от «делать то, что хочется». Ибо вряд ли те, кто мечтал делать то, что хочется, готовы были расплачиваться за это собственной смертью, пусть даже и не окончательной. Ибо вряд ли удар мечом или укус стрелы, пронзивший глаз и мозг или пробивший грудь и легкое, «Будут так уж безболезненны».